Лев Николаевич весело рассмеялся. «Забыл». «Забыл», — говорит, — «давно читал». В другой раз, когда я уже заведовал передвижной выставкой, в момент ее закрытия к кассе подходит Толстой в сопровождении художника Пастернака и просит у кассира пропуск на выставку. Кассир, узнав, Льва Николаевича растерялся, зовет меня «Я прошу Толстого войти». — Даром? — Без денег, — шутит он. Я отвечаю в том же духе. У нас, говорю, ученики и учителя не платят за посещение выставки. — Знаю, знаю, передвижников это так, — соглашается Толстой. — Ну и я проберусь учеником. — Учеником. — Это что за барынька? — показывает Толстой на рисунок Репина с к н и г и н е Тенишевой. «Рисунок, — говорю, — Репина, и очень хороший, Толстой. А зачем?» «Вот я спрашиваю у Репина, зачем он пишет ту или другую картину?» «Говорит, — не знаю. Как так? Художник должен знать, зачем, и писать то, что должен». Защищая пейзажи Волкова от нападок на них художников, говорил, что художники так увлеклись техникой, красками, что не признают простого искреннего выражения, не любят крестьянского голоса. Остановился вдруг перед картиной Нилуса, изображавшей старого господина в цилиндре с букетом цветов в руке перед закрытой дверью. «Вот это хорошо!» «Хорошо!» — повторял Лев Николаевич. «А что, спрашиваю, здесь хорошего? А как же? Господин всю жизнь носил цветы какой-то особи, что за этой дверью. И в этот раз уже седой стоит и ждет, когда его впустят поднести цветы. И только...» Больше у него ничего не осталось. Право, хорошо. И при каждой встрече с Толстым я был всегда пленен его необъятной человечностью, теплотой его чувства. Для всех у него находилось простое ласковое слово, совет или в мелочах житейская бодрящая шутка. Вечер. На дворе мороз ожидали Льва Николаевич. Он входит в переднюю, топочет сапогами без к о л о ш снимает шапку и трет уши, а сам весело. «Молодец, мороз! Надрал уши! Надрал уши!» И всем встречающим его становится хорошо от первых простых слов великого человека и принимает его всерадостно с открытой душой. Возвращаюсь к своим воспоминаниям о Касаткине. Первый год учебы нам пришлось просидеть на гипсах, орнаментах, вазах, масках, преимущественно античных. Касаткин так определял свою педагогическую систему и методы, проводимые школой в его время. Конечно, искусство, беря материал из действительности, должно отражать современные передовые идеи и вести к определенным целям. Да оно так и бывает при наличии таланта у художника, то есть его чуткости к современным запросам общества, способности ими заражаться и умении выразить их в соответствующих формах. Для выражения своих идей – Художник должен быть на высоком уровне современного образования и овладеть техникой своего ремесла, так как без техники он не сможет выразить никакой идеи. Школа ставит своей задачей поднятие художественной культуры в среде учащихся через ознакомление их с великими памятниками искусства и вооружение их современной техникой в искусстве. Создать новое, стоящее на высоте современных требований искусства, можно лишь осознав достижения прошлых веков. Отказаться от наследия, добытого веками, нельзя. В пренебрежении к памятникам прошлого можно повторить в своих произведениях период каменных скифских баб.